Глава двадцать Через несколько дней они достигли побережья. Изрезанная фьордами береговая линия шла с юго-запада на северо-восток. Еще два дня они карабкались по скалам и глетчерам, поражаясь главокружительной красоте окружающего пейзажа. «Артур — Артур! — неожиданно закричал Форд. — Посмотри сюда! Он присел на корточки у голубой ледяной стены. — Я уже видел этот глетчер! — сказал Артур. — Да, но главного в нем не заметил! — Артур вгляделся в толщу льда, но увидел лишь смутные тени. «Отойди подальше и взгляни еще раз!» Артур сделал шаг назад. И увидел. В глубине ледника, при взгляде под определенным углом, бессмысленная сетка теней превратилась в четкие буквы незнакомого Артуру алфавита, каждая в три фута высотой. Для тех, кто подобно Артуру не умел читать по-магратейски, над буквами повис рисунок «Лицо человека» худощавое, с тонкими чертами, изможденное, но не злое. Лицо человека, завоевавшего первый приз за проект береговой линии, той, у которой они сейчас стояли.